Здесь рядом с кем-нибудь, накопить большой заряд, а потом прикончить этого кого-нибудь. Она может убить электрическим током. «Наверное», — ответил я, — «не вижу, что могло бы ей помешать, но я изобрел машину не для...» «Мерлин, твой сюрприз...» действительно производит сильное впечатление. Только вот я не уверен, что мне эта штука нравится. Тут совершенно нечего опасаться. Никому неизвестно, где находится моя машина. В те места просто никто не забредает. это карта единственная, других у меня нет. Только я могу добраться до призрачного колеса. Я собирался сделать еще одну карту для тебя, а затем объяснить, как следует обращаться с машиной, когда она будет готова. Мне нужно все хорошенько обдумать. Призрак внутри 5000 теневых вуалей в этом самом месте. Сколько сейчас существует теневых бурь?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 «Покажи нам самые большие». Внутри колеса возникли хаотические сцены бушующей стихии. «Тут мне пришла в голову еще одна мысль», — заявил Рэндом. «Твой призрак умеет перемещать предметы». «Конечно, как и любая другая карта». «Когда он появился перед нами?»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 Не знаю. Наверняка попытается. Получится что-то вроде гигантского открытого окна. Мерлин, отключи его. Он опасен. Я же сказал, никто не знает, где он находится. Только я. Единственный способ до него добраться, понимаю, понимаю. А сможет кто-нибудь задействовать его при помощи соответствующей карты или если случайно на него наткнется? Ну да, я не стал тратить время на изобретение защитных кодов, поскольку призрак невозможно найти. Эта штука — страшное оружие, дружище. Отключи его. «Немедленно!» «Я не могу!» «Почему?» «Нельзя уничтожить его память или отключить питание через удаленный терминал. Для этого мне нужно быть рядом с ним». «В таком случае немедленно отправляйся в путь!»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 «Все было спокойно», — проговорил Рэндом. «Возможно. Я бы не стал с тобой спорить. Но на нас свалило столько всякого дерьма, снайперы, бомбы и прочие мерзости, о которых ты тут порассказал. Мне просто не нужна еще одна головная боль». Я поднялся с диванчика. «Ладно, спасибо за кофе», — благодарил я Рэндома. «Я сообщу, когда все будет сделано». Он кивнул. «Спокойной ночи, Мерлин. «Спокойной ночи». Проходя через большой вестибюль, я встретил там Джулиана в зеленой пижаме. Он разговаривал с двумя своими людьми. На полу рядом с ними...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 «Что это такое?» — спросил я и махнул рукой в сторону чудовища. Он покачал головой. «Понятия не имею. Адские гончие только что прикончили трех таких варденах. Я перенес моих парней труп этой пакости сюда, чтобы показать рендому. Ты, случайно, не знаешь, где он?» Я показал пальцем себе за спину в гостиной.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 Я был вынужден рассказать ему о призраке раньше времени. Если бы не похороны Кейна, я бы не вернулся в Амбер, пока не довел бы свое замечательное творение до совершенства. А оказавшись здесь, не собирался даже упоминать о призрачном колесе, если бы оно не фигурировало в загадочной истории, в которую я попал.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 исключительно, чтобы доставить удовольствие Рэндому, а потом связаться с ним. Ну, что, у меня все получилось, и спросить, доволен ли он. Если он останется доволен, тогда можно будет отключить призрак». А вдруг дядюшка передумает? «Стоит обмозговать. Я принялся сочинять «Что скажу Рэндому»,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 Не такие высокие деревья, меньше просветов в зеленом покрывали из листьев, Незнакомая птичка, диковинный гриб. Медленно, понемногу характер леса изменился, И чем больше я удалялся от амбера, тем легче мне было вносить изменения. И вот я уже прохожу по залитым солнцем полянкам, бледно-голубое солнце, ярко-зеленые с листвой деревья, большинство из них еще совсем молодые. Я побежал. Затянутое тучами небо, похожее на губку земля, стала жестче, суше,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 Полок, дождь! До меня донесли с раскаты грома, хотя солнечные лучи продолжали освещать мой путь. Я с удовольствием вдыхал чистый влажный воздух и продолжал бежать в. Вперед, Трава пропала, земля стала неровной, небо потемнело, в каньонах и ручьях вокруг меня ревет вода, сверху с неба обрушивается потоками на скалистую землю. В несколько раз я поскользнулся и упал, отчаянно ругая себя за то, что слишком спешу с переходом.